Главный инквизитор, пообещав, что суд учтет его заявление, потребовал продолжить заседание. Обращаясь к Скидоне, судья заявил. «На основании ваших последних показаний у нас уже сложилось представление о вашей бескорыстной дружбе и взаимном доверии, поэтому у суда больше нет к вам вопросов. Теперь суд намерен обратиться к вам. Отец...» «Никола де Зампари», — судья посмотрел на монаха, «чем вы можете подтвердить ваше обвинение? Какие у вас есть доказательства, что тот, кто называет себя отцом Скидони, на самом деле является графом Дебруна, а также, как вы докажете, что он убийца своего брата и своей жены?» «Отвечайте». На ваш первый вопрос я отвечу так. Он сам мне признался в том, что он граф Дебруно. На последний же ответит этот кинжал. Он и есть доказательство совершенных убийств. Его передал мне перед своей смертью раскаявшийся убийца, которого граф Дебруно нанял для совершения преступлений, уверенно ответил монах. Тем не менее, это еще не доказательство, а лишь ваше утверждение», — вмешался главный судья, — «ваше первое заявление исключает доверие ко второму. Если, как вы заявили, Скиду не сам признался вам, что он граф Бруно, то, следовательно, вы были ему близким человеком, иначе он не доверил бы вам сокровенную тайну. А если вы были его другом, вы бы не заставили нас поверить в ваш рассказ о кинжале». Независимо от того, правда это или ложь, но лично вам можно предъявить обвинение в предательстве. Винченца снова удивила беспристрастия судей. Вот мое доказательство, промолвил монах и вытащил лист бумаги. По его словам, это было письменное признание убийцы. Оно было заверено одним римским священником и самим монахом три недели назад. Священник жив, и его можно вызвать в суд. Суд тут же принял постановление завтра вечером вызвать священника в качестве свидетеля и заслушать его. После этого заседание суда было продолжено. «Никола Ди Зампари, если вы располагаете таким бесспорным доказательством вины Скидони в виде этого письма, зачем вам для обличения графа Дебруна понадобилось вызывать в суд отца Ансальдо? Признание умирающего убийцы гораздо весомее любых других доказательств. Я просил вызвать в суд отца Ансальдо для того, чтобы доказать, что Скидони и граф Дебруна одно лицо. Признание убийцы убедительно доказывает, что Скидони — организатор убийств, но отнюдь не то, что он граф Бруно. «Замечание принимается», — вмешался главный судья, не давая монаху продолжить. «Но вы, Никола Зампари не были до конца откровенны». «Откуда вам известно, что Скидони — это тот человек, который исповедовался у отца Ансальдо в канун праздника святого Марка?» «Святой отец, именно об этом я собирался говорить», — быстро сказал монах. «Я сопровождал Скидони в канун дня святого Марка в церковь Санта-Мария-дель-Пианту, именно в тот день и в тот час. Скидони говорил мне, что хочет исповедаться». Я заметил, как он был взволнован, как его мучило сознание какой-то тяжкой вины. Иногда отдельные странные слова слетали с его уст, и этим он выдавал себя. Я простился с ним у ворот церкви. Скидони принадлежал в то время к ордену белых братьев и был одет так, как описал отец Ансальдо. Несколько недель спустя он покинул этот орден, Причина этого мне неизвестна, хотя я и сам об этом не раз подумывал. Он ушел в монастырь Святого Духа, куда вскоре ушел и я. «Все, что вы рассказали, — заметил главный инквизитор, — ничего еще не доказывает. В этот день и в этот же час в церкви могли исповедаться и другие братья того же ордена. Но это достаточная презумпция доказательства, — заметил судья». Святой отец, вы должны основываться не только на доказательствах, но и на вероятности их. Вероятности, как таковые парировал главный судья, могут свидетельствовать против человека оборонившего в момент аффекта неосторожное слово. И это говорит судья Инквизиции», — подумал изумленный Винченце. Какое беспристрастие? Слезы радости навернулись у него на глаза. Наивный юноша глядел на судей, испытывая гордость и умиление. «Подумать только! Это суд Инквизиции!» Судья так и не пожелал согласиться с мнением главного судьи и, по всему видно, был разочарован либерализмом высшего начальства. «Есть ли у вас еще какие-либо доказательства того, что отец Скидоний и есть тот самый человек, который исповедался у отца Ансальду?» есть святой отец резко ответил монах я ожидал скидони у церкви как мы и договорились но он вышел из церкви значительно скорее чем я предполагал он был сам не свой таким я его еще никогда не видел он не останавливаясь быстро прошел мимо меня хотя я окликнул его В церкви был шум и суматоха, а когда я попробовал войти туда, чтобы узнать, что произошло, передо мной закрыли дверь, и вход в церковь был прекращен. До меня потом дошли слухи, что все это произошло из-за одной исповеди. Говорили, что главный исповедник, отец Ансальдо, во время исповеди в ужасе покинул исповедальню и велел найти и задержать монаха в белой сутане, который исповедался ему это происшествие, святые отцы, наделало тогда много шуму. и Я заподозрил, что виновником этого переполоха был в Скидоне. Когда на следующий день я спросил в Скидоне, почему он так внезапно покинул церковь кающихся грешников, его рассказ был уклончив. А с меня он взял обещание... О, как я неосторожен был никому не говорить об этом. Здесь я уже понял что не ошибся в своих предположениях. «Он вам тоже исповедовался?» спросил главный судья. «Нет, святой отец». Я догадался, что это о нем шла речь в церкви, но об исповеди его я не знал. О преступлениях я узнал, лишь услышав признание убийцы. Мне стало понятно, почему Скидо не хотел, чтобы я участвовал во всех делах. «Вы сейчас...» представились как монах монастыря Святого Духа в Неаполе и близкий друг отца Скидони, с которым вас связывает многолетняя дружба. С того момента, как вы опровергали это, прошло едва полтора часа. «Я опроверг то, что я монах из Неаполя», — согласился Никола Дизампари. «За подтверждением этого я обратился к судье. Он сказал мне, что я слуга Инквизиции». Главный судья с удивлением повернулся к судье, ожидая объяснений. Некоторые члены суда сделали то же самое. Другие же предпочли благоразумно держать мнение при себе. Судья встал. «Отец Никола Дизампари сказал правду», — заявил он. «Несколько недель назад он вступил в наше священное братство. Свидетельство его монастыря в Неаполе подтверждает это и позволяет ему присутствовать здесь». «Странно, что вы не сообщили нам это раньше», — недовольно проворчал главный судья. «Святой отец, у меня были на то причины. Если вы вспомните, здесь тогда присутствовал обвиняемый». «Понимаю», — согласился главный судья. «Однако не одобряю и не вижу необходимости в том, чтобы поддержать все уловки, к которым прибегает Никола Дизампари, чтобы скрыть свою личность. Но об этом мы еще поговорим с вами». «Я все вам объясню», — ответил судья. «Итак», — заключил главный судья, повысив голос, «Никола Дизампари был другом и доверенным лицом отца Скидони, которого он сейчас обвиняет. Его обвинения, разумеется, предвзятое, и нам предстоит установить их достоверность. Возникает также немаловажный вопрос, почему эти обвинения не были выдвинуты раньше». Лицо монаха просияло от предвкушения чего-то, и он поспешил заявить. «Высокочтимый святой отец! Как только я узнал о них, я тут же решил сообщить об этом. Прошло совсем немного времени с тех пор, как убийца сделал признание. За это время я узнал, что в тюрьме томится сеньор Винченцо Девивальде, и сразу понял, кто заточил его туда». Я хорошо знал обоих, чтобы понять, кто из них невинная жертва. У меня было две причины, чтобы привлечь к суду Скидони. Я хотел освободить невинного и покарать преступника. Я думаю, что ответил на вопрос, почему из друга Скидони я превратился в его врага. Мною руководило чувство справедливости, а отнюдь не злоба. Главный судья улыбнулся, но вопросов более не задавал. Заседание закончилось тем, что Скидони был заключен в камеру до выяснения его вины. Что касается смерти его жены, то суд ограничился пока его собственным признанием на исповеди. Этого было вполне достаточно для приговора, однако никак не могло удовлетворить главного судью, который требовал полных доказательств по каждому обвинению. Скидони, прежде чем покинуть залу суда, почтительно поклонился суду. Был ли он уверен в своей невиновности или испытывал тревогу, но он ничем не выказал своего состояния. Он был спокоен и держался с достоинством. Винченце, в течение заседания убедившийся в преступности его деяний, более не испытывал сомнений. Его тоже отвели в темницу, и на этом заседание суда было объявлено закрытым.